Глава 18. Я закрывала стеклянную дверь оранжереи, когда кто-то подкрался со спины и схватил меня. Крик задушили в зародыше, зажав ладонью рот. Дёрнулась со всей силы, пытаясь вырваться, но меня схватили за волосы так, что искры из глаз посыпались, и от боли по щекам покатились слёзы. Дестин вынырнул из тумана внезапно, напугав меня, наверное, даже больше. Он прыгнул, словно дикий зверь, и снёс нападавшего, а я отлетела в сторону и приземлилась, треснувшись бедром. Застонала сквозь зубы и смогла перевернуться. Тень обрела форму, став похожей. Крик застрял в горле. В жизни не видела подобных тварей. Серая кожа, как кистовые задние лапы, на которых она стояла, и передние, больше похожие на руки, а за спиной крылья которыми она укрывалась будто мантией, но сейчас отчаянно махала ими, пытаясь сбить Дестина. Он схватил её одной рукой за горло и швырнул в дерево с нечеловеческой силой. Тварь проломила ствол, дерево заскрипело и рухнуло в метре от меня. Вздрогнула и отползла дальше. Дестин рванул к твари на ходу снимая камзол. Если она следила за мной, Значит, это разумное существо? Оно может превращаться в человека? Не знаю, почему меня волновал этот вопрос. И я не могла закрыть глаза, несмотря на отчаянное желание это сделать. Просто не смогу. Хочу видеть происходящее, понимать, что за существо мой муж, понимать, во что ввязалась и в какой опасности нахожусь. Дости надтолкнулся от земли и, находясь в воздухе, вдруг стал меняться. Тварь взмахнула крыльями и кинулась на него, наравя вцепиться когтями в горло. На землю приземлилось существо, отдалённо похожее на гигантского волка, но это, наверное, неудачное сравнение. На нём по-прежнему были штаны, и всё же он больше похож на человека. Существо, которое минуту назад было моим мужем, схватило клыкастой пастью тварь за крыло, И в следующую секунду разорвало её лапами руками на пополам. Вовремя закрыла лицо ладонями, которые оросила кровью и почти перестала дышать. "Поднимайся", раздался хриплый голос над головой. "Но ну уже нет времени с тобой возиться". Вскочила как безумная и не глядя на разорванное тело твари, поспешила за дестином, который снова стал нормальным. Он резко остановился, схватил меня и утянул в туман, не давая опомниться. Вышли во дворце, в тех же покоях, в каких останавливались совсем недавно. Как легко, оказывается, миновать защиту дворца, если ты не человек. А говорили, мышь не проскочит. Меня грубо усадили на стул. Повернула голову, но Дестин уже скрылся в ванной комнате. Наверное, ему нужно умыться и привести себя в порядок. Меня до сих пор трясло. Суба отбивали дропь. Я усиленно пыталась справиться с этими последствиями сильного эмоционального перенапряжения, но пока безуспешно. Что я видела? Это ведь было реально? В нашем мире не водится таких тварей. Только люди и животные, так я думала, бессмыслица. Я не следила за временем, продолжая усиленно дышать, чтобы успокоиться. Но показалось, дестин вышел быстро скинула голову на шум, испуганно дернувшись. Он презрительно усмехнулся, вытирая волосы полотенцем. «Ну давай, кричи. Требую вернуть тебя домой. Говори, как сильно сожалеешь о сделке». Замерла, не веря. В ушах все еще стоял гул. Почувствовала подступившие слезы, что вот-вот могут сорваться, и спешно поднялась, смаргивая. «Мне нужно в уборную и...» «Будет здорово, если ты позаботишься о чае с мятой». И прошла мимо, не отводя взгляд. Уперлась руками в раковину, всё же не сдержав нервное рыдание. «Да, мне страшно, вашу мать! Но что я могу с этим поделать? Я всего лишь человек!» Вытерла лицо и медленно выдохнула. «Знаю, почему он это сказал, и не собираюсь игнорировать». Вышла из ванной и и решительно направилась к мужу, который бездумно смотрел в окно на ночной императорский сад, чего-то ожидая. Мне тоже страшно, произнесла, чувствуя себя опустошённой и морально, и физически. Что? Достинобернулся, не выглядя при этом удивлённо. Ты и боишься быть отвергнутым, поэтому напал первым. Зато мне уверенности не занимать. Но не кажется тебе, что находясь в браке, пусть и вынужденном, Мы должны поддерживать друг друга, и твои обвинения не то, что мне нужно в такой ситуации. Почему меня должно волновать то, что тебе нужно? Холодный равнодушный ответ полоснул по сердцу не хуже ножа. Поджала губы, понимая шкивнув. Ладно, вопрос исчерпан, произнесла как можно более безразлично и стала демонстративно отряхивать платье, но зашипела от боли. Не понимающая уставилась на свои ладони, склонив голову набок. Когда успела их поранить, когда падала, большую часть грязи и запекшейся крови я смыла, пока умывалась, но всё равно раны нужно промыть. Ничем хорошим это мне не грозило. Что там у тебя? Дейсти оказался рядом, схватив мои ладони и разворачивая их к себе. Двери покоев распахнулись, являя императора удивлённо вскинула голову и не сразу спохватившись, исполнила реверанс. "Это ни к чему", жёстко отрезал он, глядя огненным взглядом на своего пса. "Что произошло?" "Я объясню чуть позже", ровно отозвался он, направляясь к дверям. "Девчонке нужно обработать раны, пока зараза не попала в кровь, и приготовить чай". Не оборачиваясь, добавил он и растворился в клубах тумана. Император перевёл заинтересованный взгляд на меня. Вы подрались? Странно, но такое нелепое предположение заставило меня облегчённо выдохнуть. "Если бы", усмехнулась, опускаясь на стул возле круглого стола. Император стал мрачен. Он заложил руки за спину и нетерпеливо прошёлся, что-то обдумывая. "Кто это был? Ведьмы? На вас ведь напали?" "На меня", кивнула в ответ. Дастин появился вовремя. Император упёр руки в стол, сверля меня пристальным взглядом. Не против, если я посмотрю, что ты видела. Посмотрите, моргнула изумлённо. Да, уклончиво отозвался он и протянул руку к моей руке. Можно? Эм, на мгновение замялась, растерявшись, и быстро выпалила: "Да, можно". Мне показалось, глаза императора сверкнули пламенем, которое не предвещало ничего хорошего. Он схватил меня за ладонь, даже не сжимая сильно, но меня словно прошибло током насквозь. Перед глазами замелькали картины произошедшего, а я будто заново всё это переживала.